Арчи был абсолютно и безоговорочно счастлив. Наконец-то он мог заключать честные и интересные сделки. Никаких сомнительных делишек. Перед ним открывался путь в респектабельный финансовый мир. Мы были на седьмом небе. Я тут же начала проводить в жизнь план, который давно лелеяло и к которому Арчи до той поры интереса не проявлял. Я хотела, чтобы мы подыскали небольшой коттедж в пригороде, откуда Арчи было бы нетрудно ездить каждый день на службу в Сити, и где Розалинда играла бы на просторной лужайке у дома, а не была привязана к жалким островкам травы между домами, и нам бы не приходилось водить ее за тридевять земель в парк. Я мечтала жить в пригороде. Мы решили переехать, если удастся найти недорогой коттедж. Согласие Арчи с моим планом было вызвано, думаю, в основном тем, что его все больше и больше интересовал гольф. Его только что приняли в Саннингдейлский гольф-клуб, и нашим воскресным поездкам и пешим прогулкам пришел конец. Ни о чем, кроме гольфа, он больше не думал. Он играл теперь в Саннингдейле с тамошними корифеями и на меньшее не соглашался. От игры с таким ничтожным партнером, как и я, он уже не получал удовольствия. И мало-помалу, сама еще того не осознавая, я превратилась в то, что называют «гольфной вдовой». «Я ничего не имею против того, чтобы жить за городом», — сказал Арчи. «Мне это даже нравится, и Розалинде будет хорошо». «Сайт любит природу, и ты я знаю». «Но есть только одно место, где мы можем жить. Это Саннингдейл». «Саннингдейл?» — с тревогой переспросила я. «Это было не совсем то, что я имела в виду, говоря о пригороде. Но это же страшно дорогое место. Там живут только богачи. Ну, полагаю, мы что-нибудь придумаем», — оптимистично пообещал Арчи. Через пару дней он спросил меня, Как я намерена распорядиться пятьюстами фунтами, полученными от «Ивнинг Ньюз»? «Это куча денег», — ответила я. «Полагаю...» — должно быть, сама того не желая я произнесла следующие слова без особого энтузиазма. «Полагаю, что их следует сберечь на черный день». М -м -м. «Думаю, об этом особо беспокоиться не стоит. У меня замечательные перспективы в фирме «Бэйлью», а ты, похоже, становишься преуспевающей писательницей». «Ну что ж», — согласилась я, — «вероятно, эти деньги или какую-то часть из них действительно можно потратить». В голове мелькнула мысль о новом вечернем платье, о золотых или серебряных парчевых туфлях вместо вечных черных и о чем-нибудь шикарном, например, роскошном велосипеде для Розалинды. Мои мечтания прервал голос Арчи. «Почему бы тебе не купить автомобиль?» «Купить автомобиль?» И я посмотрела на него в изумлении Автомобиль — последнее, о чем я могла помыслить. Ни у кого из наших друзей автомобиля не было. Я продолжала считать, что автомобили — это для богатых, Они проносились мимо со скоростью двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят миль в час. В них сидели дамы в шляпах с шифоновыми шарфами, завязанными под подбородком, и мчались они в какие-то неведомые мне дали. «Автомобиль?» — переспросила я. «Думаю, в тот момент я была похожа на зомби». «Почему бы и нет?»